Одна из таких мечетей, расположенная в Старом Городе, когда-то заброшенная и пустая, дверь была отреставрирована и функционировала по всем канонам религии. Именно к ней подошел и бат, внимательно осматривая внутренний дворик и небольшую площадь. Все было чинно, спокойно, благопристойно. В мечети было не так много верующих, время полуденного намаза уже прошло, а следующего еще не наступило. Двое верующих прошли мимо Ибада, входя в мечети, бормоча молитвы. Ибада вернулся, чтобы идти обратно к машине. Гость должен был встретиться со своим курьером ровно в три часа дня. Еще раз бросив взгляд на мечеть, Ибат вернулся к машине и кивком головы разрешил выйти из нее своим спутником. Гость выглядел слишком спокойно, и это немного озадачивало. «Может, он действительно ошибся в этом человеке? И тот настоящий профессиональный убийца, для которого смерть Махмуда была такой же естественной, как отрезанная голова убитого и несчастного наркомана?» «Все в порядке?» гость но ибат только кивнул в ответ от гость пошел к мечети первым метров два за ним следовал ибат а уже дальше двое из спутников внимательно смотревших в спину гостя. на площади по-прежнему никого не было ибат знал что 1 миллион долларов помещается в обычном дипломате, а для пяти миллионов нужен обыкновенный чемодан. Он искал глазами человека с чемоданом, когда увидел идущего на площади полного веселого человека с тяжелым чемоданом в руках. Даже если бы гость не говорил, что курьером будет грузин, все равно и бад догадался бы, откуда приехал этот курьер. У него была характерная внешность, то ли резко отличающий его от жителей бухары несмотря на космополитичный город с каким тысячелетие была бухара подобный тип лица здесь встречался реже остальных а сильным солнцем даже переехавшие сюда с кавказа азербайджанцы армяне и грузины терялись в толпе местных жителей походя на них цветом кожи. Но жители Бухары привыкли к размеренному образу жизни, словно их древняя история сделала горожан терпимее к внешним обстоятельствам, не позволяла суетиться и проявлять чрезмерную эмоциональность, в отличие от взрывных кавказцев, всегда живших на вулкане страстей. Курьер подошел к гостю, и они обменялись крепким рукопожатием пока все было спокойно. Иббат продолжал наблюдать за площадью, по-прежнему не замечая ничего опасного. Он подходился ближе и ближе к тому месту, где стояли разговаривавшие между собой гость и курьер. «Знакомьтесь», — вернулся к нему гость, — «это мой друг, а это посланец Курбанака». Он не называл его имя, словно давая понять, что Эббаду незачем знать имя курьера, а тому имя человека, который выполнял здесь поручение хозяина. Эббад счел это оскорблением, но не стал ничего обладать. Сейчас не время было затевать ссор. «Где деньги?» — спросил он. «Здесь?» — поднял тяжелый чемодан курьер. «Я должен проверить», — настойчиво сказал Эббад. «Вы можете проехать с нами в гостиницу. Вы приехали один?» Гость улыбнулся, но не стал ничего говорить. Айбат, осознавший бестактность своего вопроса, замолчал. «Куда мы проедем?» — спросил курьер. «К нам в гостиницу. Не волнуйтесь, у нас есть своя охрана», — пояснил Айбат. «Я в этом не сомневаюсь», — засмеялся курьер. Ибат повернулся и зашагал к машине, предоставив курьеру тащить тяжелый чемодан. Курьер зашагал следом. Рядом с ним, не спеша, шел гость. Они подошли к автомобилю, водитель терпеливо ждал своих щедрых клиентов.